Этим судном, чего не знали на «Атлантисе», было «Бинарти», находившееся за горизонтом и слышавшее гром немецких орудий. Этелкинг долго не хотел тонуть. Корма парохода погрузилась, а нос продолжал торчать из воды, как обвинительный перст. «Атлантис», подойдя ближе, изрешетил очередями крупнокалиберного пулемета носовые цистерны судна, после чего оно, наконец, затонуло. «Ладно», — заявил Роги, когда волны сомкнулись над Этл Кингом, а его экипаж был поднят на Атлантис. «Даже океанский рейдер имеет иногда право на отдых». «Действительно, Атлантис хорошо поработал, потопив восемь Торговых судов общим водоизмещением 60 тысяч тонн. Еще недавно мирному Ганзейскому теплоходу удалось привести судоходство в Индийском океане, считавшемся внутренним прудом Великобритании, в состоянии полного хаоса, а королевский плод в состоянии переполоха, близкого к панике. С потока вражеских радиопередач И из захваченных документов уже становилось ясно, насколько нарушен график морских перевозок в этом районе. Суда задерживались в портах, шли по измененным маршрутам, тысячи и тысячи тонн ценнейших и срочных грузов не прибывали вовремя. Два десятка боевых кораблей англичан шныряли по Индийскому океану, пытаясь обнаружить рейдер. Их движение, сообщенное военно-морской разведкой из Берлина, наносилось на карту и показывало, что противник правильно определил район действий Атлантиса. Поэтому Роги решил опуститься на юго-восток, поближе к Австралии. Но не успели на Рейдере изменить курс, как наткнулись на австралийский пароход «Комиссар Ремилл. Дальше все пошло по привычной схеме. Приказ остановиться пароход игнорировал, а его радиостанция стала передавать сигнал тревоги, кю, кю, кю, указывая место Атлантиса. Рейдер немедленно открыл огонь. Дуга трассирующих снарядов устремилась к пароходу, создав по остроумному выражению лейтенанта Мора пиротехнический мост между рейдером и его жертвой. Пароход вспыхнул, и пламя начало знакомый пьяный танец на его надстройках. Комиссар Рэмил стал что-то сигналить на «Атлантис», но сигнальщики успели разобрать только слова «пришлите шлюпку». После этого сигнальный фонарь было уже невозможно рассмотреть на фоне бушующего пламени. Лейтенант Мор, как обычно, руководил спасением команды парохода. Ночью сделать это было совсем нелегко, но, к счастью, горящий пароход своим заревом хорошо освещал море, да к тому же английское командование позаботилось снабдить спасательные жилеты своих моряков сигнальными огнями. Спасательные работы продолжались около четырех часов. Мор и его матросы промокли до нитки и умирали от холода. Море качало и бросало их, как игральные кости, стаканчики. Комиссар Рэмил продолжал гореть. Языки пламени уже адскими змеями вырывались из бортовых иллюминаторов. Рев пламени заглушал рокот волн. Гибель лайнера произошла в духе той же вагнеровской симфонии, что и гибель Кинг-Сити. Когда волны захватили в свои холодные объятия раскаленный корпус парохода, раздались громоподобные свист и шипение. После этого наступило.